Он по-прежнему храбр и безрассуден. Да, моя королева. Щур. Кто это несуразно девица? Не смею знать ваше величество, карлик втянул голову в плечи. Обычно такой ответ наказывался плетью, но сегодня королева пропустила это мимо ушей, пристально вглядываясь в хрустальный шар. Она глупа, сбальмышна. бестыжа. Да, моя королева, мы заманили сера Неда Гамильтона в запредельный мир. Там всё перевёрнуто. Истинный ад для христианского рыцаря. Ваш враг сойдёт с ума. Она безвкусно одета, у неё дурные манеры. Королева говорила сама с собой, словно не слыша ничего вокруг. Она не верит в Бога, ничего не знает о жизни. Ни к чему не приспособлена. Как удачно, что нет нашёл себе такую попутчицу, ободрённо хихикнул карлик. Такая особа лишит его мозгов за одну неделю. Вот бы ещё всучить ему её в жёны. Нахальна, груба, не имеет моральных и нравственных ориентиров и к тому же уродна, каких поискать. Щур? Да, ваше величество. Карлик испуганно прикрыл глаза. Она? Он? Они не должны были встретиться. Дальнейший разговор наших героев напоминал весенний концерт мартовских котов. Ты что, больной? Прямо в ухо рать. Я не ору, леди. Я стенаю. Ну и стенал бы себе в сторонку. У меня правое ухо уже не слышит. Стенай-тон тут. Вот даже лошадь шарахнулась. Это не лошадь, это мой боевой конь. И он от меня не шарахается. Бред. Иди сюда. У кого, бред? Он мой, значит, у меня. Я так и знала. Только у тебя уже не бред, а самые настоящие глюки. У меня нет, нет никакого бреда. Бред это он, это имя моего коня. И глюков у меня нет. Я недавно мылся. Угу. В сауне ли в джакузи? в реке. Скажешь опять не орёшь? А коня надо было по масти называть, нигером или гуталином. Бред хорошее имя. И его даровал нам сам король Ричард. Ты что? Совсем? Парень, очнись. Ты переигрываешь. Давай, включайся в нормальный режим. Я не вы А, а почему я? О, Санта Люция, Донна Розалинда Пьета дель Кардова. За что ты свалился на мою голову? Вам угодно, чтобы я ушёл? Точно. Сделай милость, отвали. Взбешённый сэр Гамильтон младший, красный как рак, схватил по дусцы отдыхающего коня и бросился прочь. Он быстро нашёл какую-то тропу и пошёл вдоль берега, пиная тяжёлыми сапогами мягкие полупрозрачные бутыли. Э, психический! Поглядите, какие мы неуравновешенные! Чёрт с тобой! Давай мириться. Но леди, как вы, как вы можете так легко произносить имя нечистого? поражённо обернулся рыжий рыцарь. Да ну нафиг, подумаешь? Весь день на нервах. Чего ты к словам цепляешься? Я же не ругаюсь. А что вы делаете? Разговариваю, очень даже вежливо. Опять надулась Элона. Она бегом догнала молодого человека и совершенно не понимала, что именно его не устраивает. У нас упоминание имени нечистого уже есть самая грязная ругань. А у нас прогресс шагнул гораздо дальше. Слышал бы ты, как дети в старших группах детского сада выражаются. Уши вянут на корню. Это ад. Ты про детский сад? Школа ещё хуже. Десятилетняя колония поучительно-принудительного режима. А ты, кстати, сам работаешь или ещё студент? Это точно ад. Обречённо пробормотал Нет, почти не обращая внимания на щебет своей спутницы. Светлый мир, созданный Господом по его божественной мудрости и находящийся в дивной гармонии, уничтожен. Воздух пахнет нефтью и серой. Дети изрыгают хулу, и 10 лет тамятся в тюрьмах. Люди одеваются как портовые нищие в Аравии. Даже юные леди «Выглядят словно последнее...» «Э-э-э-э! Моралист костюмированный! Не надо переходить на личности! Я только-только тебя извинила, а ты снова начинаешь!» «Простите мою прямоту, но вы ведь сами сказали, что...» «Что? Что такого я сказала?» Илона вообще заводил с полуборота. Возможно, поэтому у нее не было длинных романов. Ни один парень не решался долго находиться в обществе такого чуда. «Что вы...» Крабро выдохнул Нет. Вы ходите в бардак. В институт, поправила девушка. А в институте бардак, добил рыжий рыцарь. Илона на пару минут заткнулась, в её хорошенькую головку начали забредать мысли о том, что парень-то и вправду не того. М, в смысле, не притворяется. Ну, бардак, да. Так у нас Всяк та бардак везде, по всей стране. Что в этом такого? Ну, леди, бардак это дом, где работают почти женщины. Они продают любовь за деньги, за валюту? О небо. И вы говорите, что у вас везде так? Нет, это точно ад, а не инсти. Слушай, умник, а ты сам-то где учился? Второй раз спрашиваю, между прочим. В Оксфордском аббатстве, не хотя буркнул рыжий рыцарь. Наилоно это прозвило сильное впечатление. Ты учился в Англии? Но ну, тебе и повезло. Надо же, в самом Оксфорде. Предки устроили? Да, отец настоял. Он всегда считал, что младший сын в роду может преуспеть лишь в церковной карьере. Минуточку. Ты что? Священник? Нет, я рыцарь. А по специальности? Послушайте, леди, резко остановился Нет. Мне кажется, что я должен объясниться. Раз уж нас свела судьба в этом проклятом небесаме месте, будем хотя бы откровенны друг с другом. Моё имя Сэр Нет Джон Джошуа Эдмунд Гамильтон, третий и последний сын благородного графа Джона Гамильтона, как младший в роду Я не имею почти никаких прав на наследство поместья, земли и замок. Отец понимал это и заставил меня выучиться письму, чтению и счёту у оксфордских монахов. Также я получил приличествующее рыцарю образование и после смерти родителей смог вступить под знамёна Ричарда Львиное Сердце. Мы сражались с неверными за обладание гробом Господним, По окончании войны я отправился в Аравийскую пустыню за головой дракона и непостижимым образом попал сюда, убеждённый, что не без вмешательства сатаны. Короче, перебила Илона. Я, конечно, понимаю, нехорошо смеяться над больными людьми. Ладно, сойдёмся на том, что сегодня ты меня всё-таки выручил. Может, хватит? У меня уже лапша на ушах не держится. Вместо ответа рыжий рыцарь так пристально взглянул на ее уши, что девушке стало стыдно. «Хватит из меня дуру делать!» — праведно взвыла она. «Вот угораздил же, а! Ну почему все мужчины такие сволочи?» Нед не нашелся, что ответить. Он не понимал почти ничего. Оказывается, два человека, говорящие на одном языке, могут быть так же далеки друг от друга, как жители разных галактик.